Глава одиннадцатая Пока я пытался осмыслить этот факт, человек в простом платье из коричневой кожи растолкал ликующую толпу и громко призвал ее к молчанию. «Ступайте все по домам, не то придут лягушатники и перебьют вас. И никому об этом не говорите, если не хотите висеть на городских воротах». Ликование сменилось и испугом, и все стали быстро расходиться. Только двое мужчин прошли мимо меня в караульную, чтобы собрать разбросанное оружие. Сонный газ уже рассеялся, и я впустил их. Человек в коже, подойдя ко мне, притронулся двумя пальцами к шапке. «Хорошо, сработано, сэр, но теперь вам надо быстро уходить. Выстрел могли услышать». «А куда же мне идти-то? Я никогда в жизни не был в Оксфорде». Он быстро смерил меня взглядом так же, как и я его и принял решение. «Пойдемте с нами!» И самое время. Я слышал, как топают тяжелые сапоги по мосту, когда мы нырнули в переулок, нагрузившись ружьями. Но мои спутники были местными, знали все ходы и выходы, и опасности, на мой взгляд, не было. Мы то шли, то бежали добрый час и дошли до большого амбара, видимо, цели нашего пути. Я вошел следом за другими и поставил свой сундук на пол, когда я выпрямился, те двое, что тащили ружья, схватили меня за руки, а человек в коже приставил к горлу, исключительно острый, как мне показалось, нож. «Кто ты?» — спросил он. «Меня зовут Браун. Джон Браун, я из Америки. А как зовут тебя?» «Брюстер». И он продолжал тем же ровным голосом. «Скажи-ка, почему бы нам не убить тебя, как шпиона?» Я спокойно улыбнулся, чтобы показать ему, как глупа подобная мысль, но внутренне совсем не был так спокоен. Шпиона? Почему бы и нет? Что ему сказать? Думай же быстро, Джим, потому что нож убивает не хуже атомной бомбы. Что мне известно, французы оккупировали Оксфорд, значит, они вторглись в Англию и захватили страну или часть ее. Существует сопротивление захватчикам, эти люди тому доказательство. Я оттолкнулся от того факта и начал импровизировать. Я здесь с тайной миссией. Это всегда действует. аж все еще упирался мне в горло. Как вам известно, Америка на вашей стране. Америка помогает французам. Ваш Бенджамин Франклин так сказал. Ну что же, на мистере Франклине лежит большая ответственность. Франция теперь слишком сильна, чтобы с нею сражаться. Вот мы и поддерживаем ее для вида. Но есть много таких, как я, которые хотят вам помочь. Докажи. «Каким образом? Бумаги можно поделать, да и возить их при себе смертельно опасно, вы не поверили бы. Но есть у меня то, что не солжет, и я ехал в Лондон, чтобы отвезти это кое-кому». «Кому?» Мне показалось, или нож действительно чуть-чуть отодвинулся. «Этого я не скажу. Но такие люди, как вы, желающие сбросить иготи рано, есть во всей Англии. Мы связались с несколькими группами, и я везу им то, о чем говорил». «Что это?» «Золото». Это произвело впечатление, и руки, державшие меня, чуть-чуть ослабили хватку, и остолковать пока горячо. «Вы никогда меня раньше не видели, и, скорее всего, больше не увидите, но я могу предоставить вам средства для покупки оружия, подкупа солдат, помощи узникам. Как вы думаете, зачем я сегодня публично напал на солдат?» — осенило меня. «Скажи нам», — ответил Брюстер, — «чтобы найти вас». Я медленно оглядел их удивленные лица. «По всей стране есть много настоящих англичан, которые ненавидят захватчиков и будут сражаться, чтобы выбросить их с этих зеленых берегов. Но как связаться с ними, как помочь? Я показал вам один из способов и обеспечил вас оружием. Теперь я дам вам золото, чтобы продолжать борьбу. Вы должны довериться мне, как я доверяю вам. Ведь вы получите достаточно золота, чтобы при желании бежать отсюда и дожить свои дни, в более мирном уголке света. Но я в это не верю. Вы рисковали жизнью из-за этого оружия. Вы сделали то, что считаете правильным. Я дам вам золото и уеду. Мы никогда больше не увидимся. Мы должны доверять друг другу. Я вам доверяю. Тут мой голос дрогнул, чтобы они могли сами закончить фразу. Похоже на правду, Брюстер, сказал один. «И мне так кажется», — сказал другой. «Давай возьмем золото». «Золото возьму я, если оно существует», — сказал Брюстер, отводя нож, но все еще сомневаясь. «Может, все это ложь». «Все может быть», — быстро ответил я, пока он не начал копаться в моей ненадежной легенде. «Но это не ложь, да и не так это важно. Увидите сами, ночью я уеду, и больше мы никогда не встретимся». «Золото», — сказал один из стражей. «Надо посмотреть». неуверенно сказал Брюстер. Мой блеф удался, теперь ему нет пути назад. Я очень осторожно открыл сундук, чувствуя дуло ружья в области почек. Золото у меня было. Это единственная правдивая часть моей истории. Оно лежало в кожаных мешочках и предназначалось для финансирования операции. Теперь оно выполнит свое назначение. Я вынул один мешочек и торжественно вручил его Брюстеру. Он взвесил на руке сверкающие гранулы, и все уставились на них. Я воспользовался моментом. «Как мне попасть в Лондон? По реке?» «Там часовые, на каждом шлюде, сказал Брюстер, все еще глядя на золотой гравий у себя в руке. «И до Абингтона не доберетесь, только верхом окольными дорогами». «Я не знаю окольных дорог. Мне понадобятся две лошади и кто-нибудь в проводники, вы знаете? Я могу заплатить». «Вот, люк вас проводит». — сказал он, наконец, переведя глаза на меня. Он раньше был погонщиком скота, но только до стены. С французами разбирайтесь сами. — О, с удовольствием. Так значит, Лондон оккупирован, а остальная часть Англии... Брюстер пошел добывать лошадей, а Гью принес черство хлеба и сыра, а также Эля, который мне был больше по душе. Мы разговаривали, скорее говорили они, а я слушал, вставляя иногда словцо. Спрашивать я боялся, чтобы не обнаружить свое полнейшее невежество. Но картина, наконец, прояснилась. Англия захвачена полностью и покорена вот уже несколько лет. Сколько именно, не ясно, хотя в Шотландии еще идут бои. Ходили невнятные слухи о вторжении, о большой пушке, причинившей страшные потери. О том, что весь флот был уничтожен в единственном сражении в ла -Манше. Тут виднелся отпечаток раздвоенного копыта того. История переписывалась. Но ведь это прошлое. Не от того будущего, из которого я прибыл. Голова начинала уже болеть, как только я об этом задумывался. Существует ли этот мир в петле времени в стране от основного течения истории, или это все же параллельный мир? Профессор Койп узнал бы, но не думаю, что он одобрит, если я включу его память только ради ответов на свои вопросы. Придется разбираться без него. Думай, Джим, шевели извилинами. Ты же гордишься тем, что называешь своим интеллектом, так используй его для разнообразия, на что-нибудь, кроме жульничества. Должна же тут быть какая-то логика. Пункт А. В будущем этого прошлого не существует. Пункт Б. Оно определенно существует в данный момент. И, наконец, В. Не я ли причина тому, что это прошлое, и даже память о нем исчезнут? Я не имел понятия, как это должно произойти, но мысль была такая теплая и ободряющая, что я за нее ухватился. Джим Ди Гриз, творец истории, потрясатель миров. Очень приятный образ, и я лелеял его, засыпая на сене, но вскоре проснулся и зачесался, насекомые одолели. Лошадей привели, когда уже стемнело, и мы договорились, что лучше выехать на рассвете. Я отыскал в сундуке аэрозоль и расправился с врагами, обеспечив себе относительно спокойную ночь перед дорогой. Ох, это дорога! Мы ехали три дня, и когда добрались до Лондона, мои потертости протерлись до последней крайности. А мой простодушный спутник от души наслаждался поездкой, считая ее увеселительной. Он рассказывал мне о местностях, через которые мы проезжали, и каждый вечер в мертвую напивался в трактирах, где мы останавливались. Мы переправились через Темзу повыше Хенли и сделали большой крюк на юг, избегая мало-мальски крупных населенных пунктов. когда мы снова выехали к Темзе в Саутворке. Перед нами был лондонский мост, а за ним крыши и шпили Лондона. Их трудновато было рассмотреть из-за высокой стены, что шла вдоль всего противоположного берега. Стена выглядела свеженькой и чистенькой по сравнению с закопченным городом, и меня поразила одна мысль. Стену построили недавно, верно? Ну да, год-два назад много народ поумирало, женщины, дети. Бони всех согнал, как рабов, на постройку. Она идёт вокруг всего города. Не было никакой надобности ее строить. Сумасшедший он, и всё. Надобность-то была, и хотя мне это льстило, но совсем не понравилось. Стену построили из-за меня, чтобы не допустить меня в город. «Надо найти тихую гостиницу», — сказал я. «А, он там, у Джорджа». Он громко причмокнул. и Эль что надо». А, ну а может быть и хороша, но мне нужно жилье на реке, чтобы виден был мост. Есть одно местечко Кабана-Куропатка на Селедочной улице, что близ Винного переулка. Там Эль Хороший. Хорошим люк считал и самое мерзкое пойло, лишь бы в нем содержался алкоголь, но Кабана-Куропатка как раз мне подошел. Подозрительный кабак, стреснувший вывеской, изображавший невероятного вида свинью и такую же птицу в состоянии конфронтации. За трактиром был шаткий причал, где жаждущие лодочники привязывали свои лодки, а моя комната выходила окнами на реку. Поставив лошадь на конюшню и договорившись о цене, я заперся и распаковал электронный телескоп. Он представил мне ясную, подробную, удручающую картину города за рекой. Его окружала эта стена десяти метров высотой, из кирпича и камня, несомненно нашпигованная всяческими детекторами. Если попытаться пройти над или под нею, меня обнаружат. Забудем про стену. Единственный вход, видный мне с наблюдательного поста, находился за лондонским мостом, и я внимательно его изучал. Транспорт по мосту двигался медленно, поскольку все и вся перед допуском в город тщательно обыскивалась. Французские солдаты все осматривали и ощупывали, а людей по одному вводили в помещение внутри стены. Насколько я мог судить, выходили оттуда все, но выйду ли я? Что происходит там, внутри, надо выяснить. И распивочное внизу самое подходящее для этого места. Все любят, когда человек щедро тратит деньги. Этим я и занялся. Одноглазый трактирщик, бормоча под нос, отыскал в погребе бутылку приличного кларета, которую я придержал для себя. Что до местных жителей, то они были вполне счастливы, вливая в себя эль кружку за кружкой. Кружки были кожаные и смазаны дегтем, что придавало особую пикантность напитку, но никто ничего не имел против. Самым ценным моим информатором стал заросший щетиной человек по имени Квинч. Он занимался перегоном скота из загонов на бойню, а также помогал мясникам в их кровавой работе. Талантами, само собой, он не блистал, но к выпивке тягу имел большую, а когда пил, то говорил. А я ловил каждое слово. Он входил и выходил из Лондона каждый день, и мало-помалу из потока его сквернословия я выудил, как будто бы все детали пропускной процедуры. Сначала обыск, это я и без него видел. Иногда тщательный, иногда поверхностный, но одно оставалось неизменным. Каждый человек, входящий в город, должен просунуть руку в отверстие в стене караульной, просунуть и все. Ничего не касаться, просто сунуть руку по локоть. Я обдумывал это, попивая вино и отрешившись от кликов мужского веселья, царившего вокруг. Что же они проверяют таким образом? Возможно, отпечатки пальцев, но я, как правило, ношу пленку с фальшивыми отпечатками и сменил три таких за последнюю операцию. Температуру, щелочность кожи, пульс, давление. Может быть, эти обитатели далекого для меня прошлого чем-то отличаются по своим физическим параметрам? За 30 тысяч лет вполне могло что-нибудь измениться, надо вычислить современные нормы. Это было довольно легко сделать. Я собрал детектор, регистрирующий все эти факторы, и подвесил его под одеждой. Датчик в виде кольца надел на правую руку и на следующий вечер, обменявшись рукопожатием со всеми посетителями, допил вино и ушел в свою комнату. Результаты регистрировались с точностью до 0 целых, шеститысячных процента, и многое мне открыли. В частности, то, что мои собственные показатели в пределах нормы. «Ты плохо думаешь, Джим», — упрекнул я себя в кривом зеркале. «Должна быть причина этой дыры в стене, а причина какой-то детектор. Что же он определяет?» Я отвернулся от своего обвиняющего взгляда. «Ну-ну, не надо уходить от вопроса. Если не хочешь ответить, поверти его в голове. Что вообще поддается измерению?» Это уже теплее. Я взял лист бумаги и начал перечислять все величины, подлежащие измерению, в порядке их частот. Свет, тепло, радиоволны, затем шум, вибрация, радарные волны, абсолютно все, не пытаясь пока соотносить эти величины с человеческим телом. Этим я занялся, составив как можно более подробный список. Заполнив весь список, я торжественно пожал себе руку и перечитал список в поисках того, что применимо к человеку. Ничего. Я снова пал духом, отбросил список и схватил снова. Что-то тут было, что-то, относящееся к чему-то, что я слышал о Земле. Но что же, и где? «Здесь. Земля уничтожена ядерными взрывами», — сказал Койпу. «Радиация. Атомный век еще в будущем, и единственная радиация в этом мире — естественная, фоновая. Проверить недолго. Я человек из будущего, обитатель галактики, использующий прирученный атом». Мое тело было вдвое радиоактивнее фона моей комнаты и вдвое радиоактивнее горячих тел моих друзей в кабачке, куда я спустился проверить. Теперь, когда я знал, чего нужно остерегаться, можно было попытаться обойти препятствие. Вскоре я составил план и задолго до рассвета был готов действовать. Все мое снаряжение было пластмассовое, его не обнаружит металлоискатель, если он у них есть. Металлические предметы я поместил в пластиковую трубку не более метра длиной, не толще моего пальца. Свернул ее и положил в карман. В самый темный час перед рассветом я выскользнул из дома и стал рыскать по мокрым улицам в поисках добычи. Вскоре я нашел ее. Это был французский часовой, хранявший один из входов в ближайшие доки. Короткая схватка, немножко газа, безжизненное тело, темный закоулок. Через две минуты я вышел с другого конца в его мундире с ружьем на плече, которое нес, как положено у французов. Трубку со снаряжением я засунул в дуло. Пусть-ка проверят металлоискателем, а? Время было рассчитано правильно. Когда разрозненные ночные патрули возвращались в Лондон, я шагал в последней шеренге. Войду не обнаруженный во вражеских рядах, обманули дураков. Не стану же они проверять своих солдат. Но дураком-то оказался я. Отряд входил в ворота на том конце моста, и я увидел кое-что интересное. Из окна этого не было видно. Каждый солдат, завернув за угол караульной, на минуту останавливался под холодным взором сержанта и просовывал руку в темное отверстие, пробитое в стене. «Глава 12. «Мерд!» — сказал я, спотыкаясь на неровном мосту. «Не знаю, что это значит, но у французских солдат это слово в большом ходу и, кажется, подходит к случаю». Я упал на солдата рядом с собой, ему мушкет больно ударил его по голове. Он завопил от боли и оттолкнул меня. Я попятился назад, наткнулся на низкие перила и упал в реку. Чистая работа. Течение было быстро, и я погрузился под воду, зажав мушкет между колен, чтобы не унесло. Потом разок всплыл, молотя по воде руками и крича во все горло. Солдаты с криками метались по мосту, указывая в мою сторону, убедившись, что произвел желаемое впечатление, Я позволил мокрой одежде и ружью снова утянуть себя под воду. Кислородная маска была во внутреннем кармане, и только несколько секунд потребовалось, чтобы вынуть ее и натянуть на голову. Я сделал сильный выдох, убрал из маски воду и вдохнул чистый кислород. Теперь оставалось потихоньку переплыть реку. Был как раз отлив, течение меня отнесет далеко от моста. Я избежал проверки, выжил, мог снова собраться с силами для борьбы, Но полнейший провал моей попытки проникнуть за стену глубоко меня угнетал. Я плыл в подводном сумрике и пытался придумать другой план. Но это было явно не то место, да и вода не слишком-то теплая. Мысли о теплом камельке в моей комнате и кружке горячего рома поддерживали меня довольно долго. Наконец я увидел в воде что-то темное. Это было небольшое судно, стоящее у причала. Видны были сваи. Подплыв под киль, я вытащил трубку из дула ружья. И то, что было в кармане мундира. Потом сунул ружье в рукав мундира и отправил на дно. Глубоко вдохнув, сняв маску, спрятал ее и всплыл как можно тише рядом с кораблем. Над собой я увидел фалды из залатанной штаны французского солдата, сидевшего на борту. Он старательно надраивал враненый ствол пушки внушительного вида. Она выглядела гораздо опаснее всех известных мне орудий XIX века, несомненно потому, что к этому веку не принадлежала. Не из одного любопытства я внимательно изучал оружие эпохи, которую недавно покинул. И в этой пушке опознал безотказную 75 миллиметровку. Идеальное орудие для маленького деревянного судна. При стрельбе не причинит ему вреда, зато разнесет в куски деревянный корабль противника, прежде чем тот успеет зарядить сдуло свои орудие, Не говоря уже о полевом артобстреле. Пара сотен таких пушек, доставленных из другого времени, способны изменить историю, что и произошло. Солдат наверху обернулся и сплюнул за борт. Я снова погрузился и поплыл между свай. Немного ниже были ступеньки лодочной пристани, невидимые с французского корабля, и я всплыл на поверхность. Вокруг никого не было. Мокрый, продрогший, удрученный, я вылез из воды и направился в темный переулок между домами. Там кто-то стоял. Я хотел пройти мимо, но потом раздумал. Незнакомец приставил мне к боку большой, безобразный пистолет. «Идите-ка вперед!» — сказал он. «Я доставлю вас в одно уютное местечко, где вы сможете переодеться!» Говорил он с сильным французским акцентом. «Я мог только подчиняться. Каким бы примитивным ни было его оружие, а дырку вам не может проделать хорошую!» В конце переулка стояла карета, загораживая проход. Дверца была раскрыта с навязчивым гостеприимством. «Садитесь!» — сказал мой конвоир. Я следую за вами. И Видя, как несчастный солдат упал с моста и утонул, я подумал, а что, если он всплывет? А что, если он хорошо плавает и переплывет реку, где он в таком случае выйдет на берег, учитывая течение? Это математическая задача, и я решил ее, и вуаля, тут вы и появились из воды. Дверца захлопнулась, и карета поехала. Я схватил пистолет за рукоятку, ибо мой спутник протягивал его мне, держа задуло. «Пожалуйста, возьмите пистолет, мистер Браун, если хотите, он мне не нужен больше». Он только улыбался, когда я сначала раскрыл рот, потом нахмурился, потом навел пистолет на него. «Это был самый простой способ уговорить вас сесть со мной в экипаж. Я, наблюдаю за вами уже несколько дней, убедился в том, что вы не любите французов». «Но вы же француз!» «Разумеется, сторонник покойного короля, не изгнанник». Я научился ненавидеть этого ничтожного красиканца еще тогда, когда все над ним смеялись. Теперь уж никто не смеется, и все мы объединились для борьбы. Однако, позвольте представиться, граф Дезион. Но ну, вы можете меня звать Шарль, поскольку титулы остались в прошлом. Рад познакомиться. Чарли? Мы пожали друг другу руки. Зовите меня просто Джон. Тут карета со стуком и скрипом остановилась, прервав нашу замечательную беседу. Мы въехали во двор большого дома, я с пистолетом в руке проследовал за графом внутрь. Я все еще был на стороже, но ничто как будто не вызывало подозрений. Прислуга была вся старая и суетилась, переговариваясь по-французски. Один престарелый слуга со скрипучими коленками налил в ванную воды и помог мне раздеться, оставив без внимания то, что я держу пистолет, пока он намыливает мне спину.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 «Если этот мир исчезнет, не должен ли возникнуть взамен новый, лучший мир?» «Ну, в общем-то, да. Тогда наш долг — помочь ему родиться. В том лучшем мире некий другой я вернется в свое поместье, мои родные будут живы, расцветут весной цветы, и все будут счастливы. Здешняя жизнь для меня немного значит. Это жалкое существование. Однако я предпочел бы, чтобы... То, что известно нам, не вышло за стены этой комнаты. Я не уверен, что наши сторонники посмотрят на дело столь же философски. Абсолютно с вами согласен. Хотел бы я, чтобы все было как-то иначе. Не принимайте этого близко к сердцу, дорогой друг. Не будем больше говорить об этом. И мы не говорили, мы беседовали об искусстве и виноделии, о том, какие опасности подстерегают изготовителя крепких напитков. Время шло быстро, и не успели мы начать второй графин, графа вызвали, чтобы принять донесение. «Превосходно!» — сказал он, возвращаясь и потирая руки. «Небольшая компания интересующих нас людей направляется в бордель на Мармейт-Корт. Они выставят часовых, но для вас, полагаю, это не составит трудности». «О, отнюдь нет», — сказал я, поднимаясь. «Если вы соблаговолите дать мне какой-нибудь экипаж и проводника, обещаю вернуться через час». Мою просьбу тотчас исполнили, а я выполнил свое обещание. Угрюмый тип с бритой головой и лицом, изуродованным шрамами, отвез меня в карете и указал нужное заведение. Я вошел в соседний дом, какую-то лавочку. Она была закрыта ставнями и заперта на висячий замок, который очень трудно было открыть. Не то чтобы его механизм представлял для меня какую-то сложность, нет. Но замок был так велик, что отмычка не доставала до механизма. Тогда я воспользовался ножом, вошел, поднялся на крышу соседнего дома и привязал к наиболее прочной трубе свою паутинку. Паутина была соткана из тонкой, почти невыдимой, практически нервущейся нити, сделанной из одной макромолекулы и намотана на катушку, закрепленную у меня на груди. Медленно разматывая ее, я спустился к темным окнам дома. Темным для всех, кроме меня, благодаря ультрафиолетовым очкам, я видел к огнем. Я бесшумно проник в окно, усыпил одного молодчика и его партнершу газом. Взвалил спящего на плечо, и бешено крутящаяся катушка мигом подняла нас на крышу. Несколько минут спустя моя жертва храпела на столе в графском подвале, а я тем временем готовил инструмент. Граф с интересом присматривался. «Хотите заставить его говорить? Собственно, я не одобряю пыток, но в этом случае...» Как раз необходимую каленое железо и острая сталь. После всех злодей, что творили эти скоты. Говорят, аборигены нового света способны полностью содрать с человека кожу, и при этом он остается жив. А, ну, слушайте, это, конечно, было бы забавно, но нам не понадобится. Я разложил инструменты и подключил контакты. Снова машина. Не приводя его в чувство, я пройдусь по его сознанию в подкованных сапогах. Это во многих отношениях еще хуже пытки. Он расскажет нам все, что нам нужно знать, сам о том не зная, после этого он ваш». «Благодарю вас, но нет». Граф брезгливо поднял руки. «Убийство одного из них влечет за собой репрессии и казни горожан. Мы его немного побьем, обчистим, разденем и подбросим в переулки, пусть подумают, что это ограбление». «Ну так еще лучше. Итак, я начинаю». Исследовать этот мозг было все равно, что плавать в сточной канаве. Безумие — одно дело, он был определенно не в своем уме, как и все они, но неприкрытую приверженность злу простить нельзя. Проблем с извлечением информации не было, дело было только за отбором. Он хотел говорить на своем языке, потом согласился на французский английский. Я ковырял, скрывал, зондировал и, наконец, получил все, что хотел знать. Жюлю, моему бритоголовому спутнику, поручили приятную миссию. побить пленника, после чего его, раздетого, должны были выбросить на улицу. Мы же с графом вернулись к недопитому графину. Похоже, их штаб находится в месте, называемом Святой Павел. Вы знаете, где это? Дьявольщина, они ни при чем не останавливаются. Это собор, творение великого зодчего сэра Кристофера Рена. Вот он на плане». Существо по имени Тот находится там, и при нем, видимо, вся техника, но чтобы добраться до них, не нужно попасть в Лондон. Очень возможно, мне удастся пройти в добытой нами форме, ведь уровень радиоактивности того человека такой же, как и у меня. По этому показателю они определяют нежеланных пришельцев. Но может быть еще пароль или другая проверка, например, на знание языка, здесь нужна диверсия. Нет ли среди ваших сторонников человека, сведущего в артиллерии? «Конечно, Рене Дюпон, бывший майор артиллерии, очень знающий солдат. И он сейчас в Лондоне». «Вот он-то нам и нужен. Уверен, что он будет рад пострелять из их мощной пушки. Судно, на котором она стоит, мы захватим перед рассветом. На заре, когда открывают ворота, начнется обстрел. Огонь надо вести по воротам, по караульной, чтобы стража пришла в смятение». Затем пушкаре оставят судно и уйдут по суше. Ответственность за это возлагается на ваших людей. Да, за выполнением этого задания я с удовольствием прослежу сам. Но где же будете вы? Войду в город с патрулями, как уже пытался. Но это же большой риск. Чуть пораньше вас могут разоблачить или ранить при обстреле, а чуть позже ворота запрут. Вот поэтому и надо очень точно согласовать время. Я пошлю за самыми точными хронометрами, какие только есть. Глава 13 Майор Дюпон, краснолицый, седой, с округлым брюшком, был человек энергичный, знал свое дело и загорелся желанием освоить невиданное новое оружие. Экипаж канонерки, включая вахтенных, спал в трюме более крепко, чем желал бы. Я разобрался в механизме безоткатной пушки и объяснил майору. Он тут же ухватил суть дела и бурно возликовал. Раньше ему приходилось заряжать сдуло, мучиться с неверным прицелом, плохо воспламеняющимся порохом. Новое орудие было для него откровенным. «Заряд, запал и снаряд в одной гильзе! Чудеса!» «А этот рычажок что, открывает затвор?» «Да, верно. При стрельбе держитесь подальше от запальных каналов. Из них выходят взрывные газы, что заменяет откат». «Пользуйтесь открытым прицелом, дальность невелика. полагая, учитывать снос на такой дистанции не нужно. Не должно быть и недолета, скорость выстрела гораздо выше той, к которой вы привыкли». «Ну, скажите еще что-нибудь», — попросил он, поглаживая ствол. «Следующий этап. Граф проследит за тем, чтобы корабль до рассвета провели вверх по реке и бросили якорь ниже лондонского моста. Моя задача — быть на мосту в условленное время». Корабельный хронометр графа был величиною стыкву ручной работы, весь из меди и стали и громко тикал. Но граф уверил меня в его точности, и мы его сверили с моими атомными часами величиною с ноготь, точность плюс-минус одна секунда в год. Разрешив этот последний вопрос, я встал, и граф протянул мне руку. «Мы всегда будем благодарны вам за помощь», — сказал он. «В людях возродилась надежда, и я разделяю их энтузиазм». Это я должен благодарить вас за помощь, тем более, что моя победа может обернуться вам во зло. Он отмахнулся, смелый человек. Умираем и побеждаем. Вы очень хорошо все объяснили. Мир без врагов уже победа, даже если мы этого не увидим. Исполняйте свой долг. Вот уж постараюсь, только бы забыть, что от моих действий зависит судьба миров, цивилизаций и целых народов. «Ошибка, случайности, все будет кончено, значит, случайности быть не должно». Альпинисты не смотрят вниз и не думают о пропасти, которая ждет их там. Так и я выбросил из головы мысли о поражении и старался думать о чем-нибудь веселом. Но юмор что-то не шел на ум, тогда я стал думать, как отплачу тому, и сорву его операцию, и действительно развеселился. Я посмотрел на часы, пора было идти, и ушел, не оглядываясь. Улицы были пустынны, все честные люди спали в своих постелях, и мои шаги отдавались эхом в темной улице. Позади на небе забрезжили первые проблески рассвета. В Лондоне полно темных закоулков, идеально подходящих для засады. Я затаился в виду лондонского моста и видел, как на нем появились первые солдаты. Кто-то шел в ногу, кто-то не в ногу. У всех был усталый вид». Я и сам устал, поэтому пососал стим-таблетку и глянул на часы. В идеале я должен быть на мосту, когда начнут огонь. Настолько далеко от ворот, чтобы не попасть под снаряд, и настолько близко, чтобы проскочить во время суматохи, вызванной обстрелом. Замечая из своего укрытия время, за которое солдаты переходят мост, я вычислил оптимальный интервал. На часах менялись цифры, и в нужный момент я по-военному расправил плечи и браво зашагал вперед. «Эй, Лориторт?» Окликнул кто-то, и я понял, что обращаются ко мне. Занятый только расчетом времени, я, глупец, и не подумал, что демоны из будущего тоже пойдут через мост. Я помахал в ответ, скорчил рожу и продолжал идти. Окликнувший, как видно, удивился и стал меня догонять. Судя по форме, я принадлежал к его шайке, но он меня не знал. Может, он спрашивал, как дела, я не желал с ним разговаривать, особенно потому, что не знал его языка и ускорил шаг, с сожалением, убедившись, что он сделал то же самое. Потом я осознал, что иду слишком быстро, и если буду продолжать в том же духе, то дойду до ворот как раз вовремя, чтобы взлететь на воздух. Не время было проклинать свою неосмотрительность. Нужно решать, который зол мне выбрать. Взлететь на воздух никак не входило в мои планы. Я видел, что канонерка стоит на позиции, на палубе люди. Прекрасно. В ушах у меня уже звучали взрывы, среди которых я окажусь. Нужно остановиться здесь, на условленном месте. Я так и сделал. Тяжелые шаги приблизились, преследователь схватил меня за плечо и повернул к себе. Лорд Телепу?» — крикнул он. И тут лицо его изменилось, глаза расширились, рот открылся. «Блевит!» — закричал он. Он узнал меня, возможно, по фотографии. «Да, да, блевит он самый», — сказал я и выстрелил ему в шею наркотической иглой, скрытого в ладони пистолета. Но кто-то подхватил блевит, и соратник упавшего устремился ко мне, расталкивая солдат. Пришлось и в него пальнуть, это, естественно, заинтересовало окружающих. Некоторые испуганно кричали, и вскидывали ружья. Я прислонился к перилам, беспокоясь, как бы не пришлось перестрелять всю французскую армию. Однако не пришлось. Первый снаряд, не слишком ловко пущенный майором конной артиллерии, ударил в мост метрах в десяти от меня. Грохнуло так прилично, и воздух взлетели осколки камней и стали. Я лег, как и все прочие, а кое-кто и насовсем, и на всякий случай натыкал иголок ближайших солдат, видевших мои подвиги. Дюпон понемножку осваивал орудие, и следующий выстрел пришелся по стене. На мосту все бегали и кричали, я тоже бежал и кричал, с удовольствием заметив, что очередной снаряд влетел прямо в ворота и разорвался внутри караульной. Теперь толпа отхлынула от ворот, как и следовало. Я лег и дальше пополз на животе. Снаряды рвались в воротах и около них, нанося тимы урон. Быстро глянув на часы, я увидел, что обстрел вот-вот прекратится. Сигналом будет выстрел по стене вдали от моста, а потом выпустят для виду еще несколько снарядов, но не по воротам. Снаряд ударил в стену на добрую сотню метров ниже по реке и пробил в ней круглую дыру. Я вскочил на ноги и побежал. Вот так, заваруха что надо, кругом обломки, битый камень, пыль и пороховая гарь. Если кто и уцелел при бомбардировке, все равно разбежались. Я перелез через груду развалин, перебежал на ту сторону и шмыгнул за первый же угол. Единственный, кто видел, как я проник в город, была супружеская пара англичани по платью. Они стояли на пороге дома и спрятались, увидев меня. Если не считать небольшой накладки на мосту, план сработал великолепно». Канонерка на реке снова повела огонь. Это уже ни в какие планы не входило, что-то у них не так. После заключительных выстрелов мои союзники должны были высадиться на берег и уйти в безопасное место. Два орудийных выстрела прозвучали почти одновременно. Пушка не может так быстро стрелять. А значит, там появилось еще одно орудие. Улица, на которой я находился, Апер Темс Стрит, шла параллельно стене. Я достаточно далеко отошел от моста, чтобы мое присутствие... не могли связать с происходящими там событиями. На вершину стены к наблюдательной площадке вела лестница, там никого не было. Возможно, благоразумнее было бы продолжать действовать по плану, но я никогда не прислушивался к голосу благоразумия и не собирался начинать. Взгляд вокруг, нет ли кого поблизости и вверх по лестнице, с площадки отлично был виден театр действий. Майор на своем посту обстреливал другую канонерку, шедшую вверх по реке на всех парусах, Вновь прибывшие, хотя им мешала движущаяся площадка орудия, были опытнее и стреляли точнее. Они уже пробили корму нашего корабля, и у меня на глазах снаряд попал в середину судна. Пушка замолчала, ствол задрался вверх, и артиллерист упал. Кто-то побежал по пристани и прыгнул на палубы беззащитного корабля. Я достал свой электронный телескоп и навел его на палубу, хотя и без него знал, что там увижу. Граф пришел на подмогу своим. Как только он прыгнул на борт, поднялся майор, кровь струилась по его лицу и снова пошел к пушке, опустив ствол целя во вражеский корабль и следующим выстрелом пробил его. Хорошо, попал прямо в ватерлиню под их орудием. Оно умолкло, и корабль стал тонуть. Я снова посмотрел на майора. Тот развернул орудие и вел огонь по мосту, где были солдаты. Граф заряжал. Оба улыбались и были, по-моему, на вершине блаженства. Огонь усилился, а я спустился вниз. Их не в чем упрекнуть, оба они знали, что делали. Стреляли по врагу, которого так ненавидели все эти годы. Стреляли из мощного смертоносного орудия. Они останутся там, пока их не убьют, может быть, этого они и хотели. И чтобы их жертва хоть чего-нибудь стоила, я должен продолжать свое дело. Я хорошо изучил графский план, подаг с Футлэйн до Кэнон-Стрит, а потом налево. Теперь кругом стало людно, испуганные горожане спешили по домам, солдаты беглым шагом двигались в обратном направлении. На меня никто не обращал внимания. А в конце улицы подымалась громада, увенчанная куполом, без сомнения. Собор святого Павла. Близок конец моего пути, последняя встреча с тем. Глава 14. Мне было страшно. Только лгуны или сумасшедшие утверждают, что никогда не испытывали страха. Я же достаточно познал страх, чтобы сразу почуть его запах, но никогда еще так не давила его железная рука. Кровь заледенела в жилах, сердце бешено колотилось, а ноги приросли к земле. Сделав усилие, я взял себя, так сказать, за шиворот и как следует потряс. «Говори», — мысленно приказал я, — «с чего это вдруг этот острый приступ зайчи болезни? Почему твоя душа ушла в пятки?» Мы с тобой раньше бывали в переделках еще похуже и выходили из них целыми и, как правило, победителями. В чем же дело? Ответ был прост. Раньше я, нержавеющий грызун, проникал за стены общества на свой страх и риск. Я играл на свои. Приключения, хо-хо! Но теперь ставка слишком велика, слишком много жизни зависит от меня. Слишком много. От тебя, прыгучая блоха, зависит все будущее галактики, просто... «Невероятно!» «Да ну и пусть невероятно!» Пробурчал я, рой своей аптечки. «Если я буду и дальше размышлять над тем, что поставлено на карту, то не пойду ни на какой риск вообще. Опущу руки. Раньше я никогда не прибегал к искусственным возбудителям храбрости, но когда-нибудь надо же начинать. Я носил с собой бессеркирит вместо амулета, знал, что он здесь на всякий случай, но случая не было. А теперь он пришел». Я открыл коробочку и смахнул пыль с безобидной на вид капсулы. «Выходи-ка драться, Джим!» — сказал я и проглотил ее. «Это средство запрещено повсюду и правильно. Не только потому, что к нему быстро привыкают, но еще и по социальным причинам. В жутоватой капсуле заключена разновидность безумия, вещество, растворяющее совесть и мораль цивилизованного человека. Сверх-я выходит на сцену ни совести, ни морали, ни страха, только эго. твердая уверенность в своей силе и праве, божественная вседозволенность, не знающая сомнений и опасений. Политики, принимавшие Берсикерит, совершали перевороты и правили мирами. Атлеты побивали все рекорды, часто губя при этом себя или противников. Нехорошее это снадобье. Снадобье, что надо. Только одно мгновение я думал, как прежде, ощущал, как меняется мозг под действием препарата. И тут же стал другим. «Я пришел за тобой, тот. улыбнулся я с искренней радостью. «Беспредельная мощь, самое восхитительное чувство, которое я когда-либо испытывал, будто свежий ветер продул все пыльные заколки мозга. Делай что хочешь, Джим, что только тебе угодно. Ты один на свете что-то значишь. Как же слеп я был все эти годы. Путы и жалкая привязанность к другим, губительная любовь». «Да я был просто калекой. Я люблю себя, ибо я — Бог. Наконец-то я понял, что такое Бог. Я — это я, единственная сила во Вселенной. А он, тот, сидит в этом здании и думает со свойственной смертным глупостью, что может одолеть меня, удержать меня, даже убить меня. Сейчас мы разрушим его идиотские планы». Я прошелся вокруг строения, впечатляющее сооружение, охраны не видно, но, конечно, всюду детекторы. Войти потихонечку тайно, это же неразумно. Единственное мое преимущество внезапности, то, что я теперь абсолютно беспощаден. Я хорошо вооружен, живая машина смерти, никто меня не остановит. Войти будет просто, другие в такой же форме входили и выходили без конца, весь улей гудел и жужжал. Им пришелся не по вкусу, обстрел ворот, нужно нанести удар теперь. когда у них тревога. В полной боевой готовности я закончил свой неспешный обход и поднялся по белым каменным ступеням главного входа. Собор был огромный и казался еще больше теперь, когда из него вынесли все скамьи и церковную утварь. Я прошел по длинному Нефу так, будто этот храм был моим. И он был моим! Оружие я держал наготове. Неф был пуст. Все движение сосредоточилось в дальнем апсиде, где... Обычно стоит алтарь. Теперь на его месте возвышался «Фу! Роскошный трон!» На троне сидел тот, опьяненный властью, огромный и красный. Он, наклоняясь вперед, отдавал приказания. Перед ним был длинный стол, заваленный картами и бумагами. Вокруг стола стояли великолепные блестящие офицеры, которыми командовал человек в простом голубом мундире. Человек был мал ростом, черная прядь волос падала на лоб. По описаниям я узнал тирана Наполеона. Как я и ожидал, он выполнял приказы того. Я улыбнулся, нащупывая оружие. Знакомый свет блеснул мне из правой апсиды, и улыбка стала еще шире. Там сияла спираль времени, работали техники. Скоро они умрут, как и все здесь. А я умчусь через время из этой варварской эры. Придется оставить здесь, уходя атомную гранату, близок конец». Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, когда я подошел к столу. Для начала сонный газ пусть успокоит всех разом. Будет время убить рабов, когда разделаюсь с господином. Одна разрывная граната, две термических. Я щелкнул большим пальцем и бросил их раз, два, три. По высокой дуге тому на колени. Пока они летели, я пригорошнями набросал газовых гранат на стол перед ошарашенными офицерами. Гранаты еще шипели и хлопали, а я обернулся иглами из пистолета, чтобы не повредить управление, перестрелял техников у спирали времени. Все было кончено в несколько секунд. С падением последнего тела настала тишина, Не оборачиваясь, я разбросал гранаты по нефу, чтобы все входящие сразу попадали в облако газа. Потом взглянул на того. Все хорошо. Ревущий столб огня, в середине которого то, что когда-то было человеком. Трон тоже пылал. и жирный дым поднимался к высокому куполу. «Ты разбит, тот, разбит!» — крикнул я, опершись на стол, чтобы лучше видеть. Теперь он не оживет. Наполеон поднял голову от стола и сел. «Не будь дураком», — сказал он. Не теряя времени, я хотел убить его, но он опередил меня и выстрелил из трубки, спрятанной в ладвоне. Пламя лизнуло мне лицо, и оно застыло, все тело сковал паралич, я не мог управлять им. Лицом вниз я рухнул на стол и не чувствовал рук Наполеона, когда он переворачивал меня. Он смотрел на меня сверху вниз. Он улыбался, он хохотал полубезумным победным смехом и следил за моим лицом, за глазами, которыми я еще владел. Глаза широко раскрылись, я понял, наконец. «Правильно!» — крикнул он. «Тот! Это я! Ты проиграл!» Ты сжёг, уничтожил великолепного андроида, который был нужен только для того, чтобы тебя обмануть. Здесь все приманка для тебя, даже этот мир в петле времени. Существует только как приманка. Как ты быстро забыл, что тело — лишь оболочка для меня вечного. Мой мозг победил смерть и продолжает жить. Теперь вот в этой имитации безумного императора». «Ему и не снилось, что такое истинное безумие. Я победил, а ты проиграл навеки!» Глава 15. Временные затруднения, Наверное, в обычном состоянии я почувствовал бы горечь, поражение, страх, злобу. Теперь я ждал только, когда представится случай убить его снова. Это уже начинало надоедать. После двух попыток он все еще жив. Я решил, что третий будет последний.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 Может быть, ты умрешь от жажды и голода до того, как отключится фиксатор, а может быть и нет. Я победил!» Провизжав последние слова, он снова повернулся к пульту. Я рожал кулак, чтобы посмотреть, каким оружием должен я его поразить в последний момент. Это был маленький цилиндрик, всего в несколько граммов весом. На одном конце были дырочки, а когда я его перевернул, посыпался мелкий белый песок. Песочница для сушки чернил на листе. Ну, предпочел бы лучшее оружие, но придется обойтись этим. «Я ухожу», — сказал тот, включая механизм. «Но как же твои люди?» — спросил я, чтобы выиграть время. «Жалкие рабы! Я уже использовал их, пусть пропадают вместе с тобой. Там, куда я вернусь, меня встретит целый мир таких. Скоро миров будет много, скоро все будет мое». К этому нечего было добавить, он прошествовал по каменным плитам, монстр в облике маленького человека. Дотронулся до конца светящейся спирали, и холодное зеленое пламя сразу охватило его. «Все мое!» — сказал он, и глаза его засветились зеленым огнем. «Не думаю». Я взвесил песочницу на ладони, прикидывая расстояние до пульта управления. «Попасть будет легко». Для настройки времени использовалась клавиатура, похожая на музыкальную, и некоторые клавиши были нажаты. Если удастся нажать еще одну, можно сбить настройку. тот прибудет в другое время и место, а, возможно, и совсем в никуда. Я примерился, вычисляя траекторию своего цилиндрика. Тот, наверное, понял, что я хочу сделать. Он взвыл с бешеной яростью, дергая поле времени, которое крепко держало его у спирали. Я спокойно оценивал расстояние, пока не убедился в правильности расчета. Вот так. И я метнул песочницу на клавиши, она взвилась высоко в воздух, сверкнув в цветных лучах церковного окна и, описав дугу, упала, ударила по клавишам и скатилась на пол. Яростные крики того прекратились, спираль освободилась, и он исчез. В тот же миг погас дневной свет, и настали сумерки. Все окна стали серыми. Я уже видел это во время нападения на лабораторию, когда все только начиналось. Ни Лондона, ни всего внешнего мира больше не существует в этом времени и пространстве. Остался только собор, охраняемый фиксатором времени. Итак, тот все же победил. Я впервые ощутил беспокойство, должно быть, лекарство теряло силу. Как я не всматривался, в этих сумерках не видно было шкалы настройки, изменилось ли там что-нибудь перед тем, как сработала спираль. Уверенности не было. Да и какое значение это теперь имеет для меня? Что там в будущем, ад или рай, меня больше не касается. Возвращались чувства и хотела и знать, возникнет ли когда-нибудь мой мир. Будет ли в нем специальный корпус, родится ли моя Анжелина. Я дернул цепь, и она, конечно, не поддалась. Вот и конец, конец всему. Лучше бы чувства не возвращались, такая беспросветная навалилась безэшкотность. Ну что ж поделать-то? Глава шестнадцатая. Вас когда-нибудь приковывали к железному столбу в соборе святого Павла в 1807 году, когда снаружи ничего нету? Немногие могли бы ответить утвердительно на этот вопрос. Я мог, но меня как-то не очень радовало такое преимущество. Охотно признаюсь, что настроение у меня было никудышное. Я немного подергал свои кандалы так, для порядка. Они были слишком крепки и надежны, и как раз такая беспомощная возня вызвала бы дикую радость того. В первый раз в жизни я потерпел полное абсолютное поражение и поэтому так отчаялся, будто уже стоял одной ногой в могиле. Никакого желания бороться не было, не проще ли сдаться и ждать, пока упадет занавес. Чувства побежденного были так сильны, что подавляли всякий протест против этой судьбы. Мне бы не сдаваться, поискать выход, но не хотелось. Я сам удивлялся своей покорности». И вот, погрузившись таким образом в созерцание собственного пупка, я услышал звук. Что-то жужжало вдалеке так слабо, что слышно было лишь благодаря тишине небытия, стоявшей за стенами моей гробницы. Жужжание нарастало, как будто приближалось надоедливое насекомое, и, наконец, я заметил звук, хотя не желал ничего замечать, кроме своего поражения. Теперь жужжало совсем громко где-то под куполом. Я посмотрел вверх без особого интереса, и тут раздался громкий хлопок. Из темноты сверху появился человек в скафандре, на нем был гравитатор, поскольку опускался он медленно. Я остолбенел и приготовился ко всему, а он поднял стекло своего шлема. Я был готов ко всему, кроме того, что он вовсе не он. «Снимай свою дурацкую цепь», — сказала Анжелина. «Каждый раз умудряешься куда-нибудь влипнуть». Только оставь тебя одного. Сейчас же отправишься со мной, и никаких возражений. Ну, а чего тут скажешь? Притом я еще не оправился от столбняка, только стоял дурак дураком и гремел цепями, а она легко, как падающий лист, опустилась на пол. В конце концов, несомненный факт ее физического присутствия проник в мои извилины, и я попытался быть на высоте положения. Анжелина, ты вправду настоящий ангел, спустилась с небес, чтобы спасти меня. Она подняла стекло повыше, чтобы поцеловать меня, сняла с пояса атомной ланцет и стала резать мои кандалы. «А теперь скажи-ка, что это за тайны? Что еще за путешествие во времени? Только быстрее, у нас всего семь минут». Так, по крайней мере, сказал Койпу. «Чего он еще тебе сказал?» — спросил я, чтобы проверить, много ли она знает. «Еще и ты со мной будешь секретничать, скользкий Джим Дегрис. Довольно с меня Койпу». Я поскорее отскочил, она махнула на меня атомным ланцетом и... Сбил огонь с одежды, Сердитая Анжелина бывает очень опасна. «Любовь моя», — сказал я с чувством, порываясь обнять ее, но не спуская глаз ланцета. «Я ничего от тебя не скрываю, просто ничего. Мне это лучше знать, просто у меня ум за разум зашел от всех этих путешествий. Вот я и спросил, что тебе известно, надо же знать, откуда начинать. Ты прекрасно знаешь, что последний раз мы с тобой говорили по видеофону. Ты говоришь спешно, срочно, готовность номер один, беги сюда, говоришь и... разъединяешься. Вот я и прибежал в лабораторию Койпу, а там все носятся, суетятся вокруг техники. Всем некогда, никто ничего не объясняет. В прошлом кричат, вот и все. И твой инскип не лучше. Говорит, ты исчез, просто испарился из его кабинета, когда он читал тебе мораль. Наверное, он узнал о той небольшой сумме, которую ты отложил на черный день. А ещё наговорили ерунды, будто ты спасаешь не то мир, не то галактику, не то еще что. Но я вообще ни слова не поняла. Ужасно долго это продолжалось, и, наконец, меня послали сюда. «Да, так и есть», — скромно сказал я. «Я спас тебя, корпус там, ну и всех спас». «Я была права, ты влип». «Давным-давно не делал этого», — обиженно возразил я. «Если хочешь знать, вы все исчезли, пуфы и нету, Койпу остался последним, спроси у него. И корпус, и все вы, никто и на свет не рождался, все жили только в моих воспоминаниях». А вот что-то у меня совсем другие воспоминания. Так и должно быть, благодаря моим усилиям злобный план того рухнул, и... Кого того? У тебя от пьянства уже язык заплетается. Тот — это его имя, и я ни капли в рот не брал в последнее время. Ты можешь выслушать, не перебивая. Это и так достаточно сложная история. И все усложняется под влиянием алкоголя. Я застонал, потом поцеловал ее долгим и нежным поцелуем. Нам стало хорошо, Анжелина смягчилась, И я торопливо продолжал, пока она не вспомнила, что злится на меня. Специальный корпус атаковали из времени, и профессор Койпо забросил меня в прошлое, чтобы я расстроил подлые планы врагов. Мне это удалось в 1975 году, но тот скрылся туда, откуда пришел, и подстроил мне ловушку здесь, в 1807 году, в которую я и попался. Но торжество его было неполным, потому что мне удалось сбить настройку спирали времени, и он попал не в то время, в которое нумеровался. Должно быть, это прекратило войну времен, и поэтому ты появилась здесь, чтобы спасти меня». «О, милый, ты был просто великолепен. Я знала, что ты сможешь спасти мир, если постараешься». Настроение моей Анжелина, это живая ртуть. Она поцеловала меня страстно, иначе не скажешь, и я, брецая остатками цепей, обнял ее в ответ. Но тут она завопила и пихнула меня, так что я отлетел, задыхаясь. «Время!» Она посмотрела на часы, «Совсем забыла, из-за тебя осталось меньше минуты. Где там спираль времени?» «Здесь», — показал я, все еще держать за диафрагму. «А пульт управления?» «Вот он. Какая дешевка. А где настройка?» «А вот эти диски?» «Так, число, на которое настроена сейчас спираль, мы должны уменьшить на 13 десятичных позиций», — сказал Койпо. Он очень настаивал. Я весь поту забарабанил по клавишам, как сумасшедший пианист. Диски повернулись, помедлили, потом бешено завертелись. 30 секунд!» — ласково ободрила меня Анжелина. Я вспотел еще больше. «Есть!» — выдохнул я, когда осталось десять секунд, врубил таймер и опустил рубильник. Спираль мягко мерцала в темноте, когда мы бросились к ее концу. «Прижмись ко мне и обними как можно крепче», — сказал я. «Поле времени создает заряд, нужно держаться вместе». Анжелина охотно подчинилась. «Хотела бы я, чтобы на мне не было этого дурацкого скафандра», — прошептала она, покусывая меня за ухо. «Без него гораздо лучше». «Возможно, только немножко неудобно было бы являться в корпус в таком виде». «Пусть это тебя не волнует, мы пока туда не возвращаемся». В области желудка у меня тревожно ёкнуло. «Что ты такое говоришь? Куда же мы направляемся?» «Откуда ж мне знать?» «Койпо сказал только, что мы совершаем скачок на 20 тысяч лет в будущее». Как раз перед гибелью планеты. «Это снова тот со своими психами?» — застонал я. «Ты только что послала нас во всепланетный сумасшедший дом, где все наши враги!» Спираль времени включилась, все застыло, и я помчался сквозь время со страдальческой гримасой на лице. Гримаса длилась двадцать тысяч лет и вполне соответствовала моим чувствам.